о макиавеллистской политике, силы и разгулом жестокости, стоит ли быть за это благодарным или это должно лишь повергать в отчаяние, когда думаешь о человечестве. И богу не знаю. А ты? Я покачал головой. Но «Ну так вот, продолжил рассказывать он: "Рут запела, если б ты была единственная на свете, потом вместо следующие строчки: "а я был бы мерзкая пасть" Затем Барвола песню и внезапным прыжком попыталась поймать на Грампуса, коки распонеяли, но он увернулся и со всех ног помчался через луг, а Рут в азарте преследовала его по пятам. Я пошёл за ними, они торопясь нагнал у небольшого холмика. Рут забралась на него, а Грампус тяжело дышал у её ног. Дул ветер, она стояла лицом к нему, словно статуэтка победы эсфафрикийской, а волосы Ездоу назад маленькое зарумянившееся личко обнажилось, короткую вёчонку отряпало как знамя, а блузка под порывами ветра плотно облегала спереди худенькое тельце, ещё не оформившееся совсем мальчишечье. Но глаза у неё были закрыты, губы беззвучно шевелились, точно в молитве или заклинании, когда я подошёл, Пес повернул голову и завилял обрубком хвоста. Но Рут так глубоко погрузилась в транс, что не слыхала моих шагов. Потревожить ее было бы кощунством, поэтому я остановился чуть подали и тихо присел на траву. Вскоре я увидел, как губы ее разомкнулись в блаженной улыбке, а лицо словно засияло внутренним светом. А вдруг это выражение пропало. Она тихо вскрикнула, открыла глаза и испуганно ошеломленно огляделась кругом. «Джон!» Радостно окликнула она, увидев меня, потом подбежала и опустилась рядом на колени. "Как хорошо, что вы здесь", сказала она. И аграм пушка. Я уж думала, она замолкла и коснулась указательным пальцем кончика носа, губ, подбородка. "У меня всё на месте?" спросила она. "На месте", подтвердил я, может, даже слишком. Она засмеялась, и это был скорее смех облегчения, нежели радости. Меня чуть не унесло, призналась она. Куда, спросил я. Не знаю, она покачала головой. Эта дветрюга дует и дует. А все у меня из головы выйду, и вас, грамм пуса, и всех остальных, всех домашних, все школьные дела и все-все, что я знала, о чем думала когда-нибудь. Все выйду, ничегошеньки не осталось. Только ветер и ощущение, что живу. Я, ну, тоже потихоньку улетучивалась, как и остальное. Да я ему в улю, этому и конца не было бы. Я бы полетела над горами и над океаном, наверное, прямо в одну из тех чёрных дыр между звёздами, на которые мы смотрели вчера вечером. Она содрогнулась. Как вы думаете, я могла умереть? спросила она. Или упасть в литоргию и решили бы, что я мёртвая, а потом я бы проснулась в гробу. Мысли её опять были заняты Эдгаром Алланом По.